Глава 24. Валентин. За две недели карантина я ненавидел себя примерно 330 часов из 336. А также заказывал азиатскую еду гораздо чаще, чем любой другой фастфуд. Я тренировался в целом полтора часа в день, что в совокупности вылилось в 21 час. И я провел несчетное количество времени за компом. Сводил биты, придумывал ремиксы треков и не общался ни с кем из друзей. Звонил только дедушке, у которого вроде все хорошо. По крайней мере, голос его звучит всегда бодро и весело. Было приятно погрузиться в вакуум и сосредоточиться только на музыке. Но всему приходит конец. С самого утра мне названивает Серж. Интересно, что ему от меня надо? Неужели будет звать выступать на других нелегальных вечеринках? Я точно пас. «Алло!» — отвечаю я на звонок. «Боже, я звонил тебе всё утро, где ты был?» «Да так», — неопределенно отвечаю я. Не могу же я сказать, что гнался за девушкой своей мечты, а она оказалась не особо впечатлена. Погрустил по этому поводу, пока что не придумал, как исправить ситуацию и решил погрузиться в мир музыки. Так сказать, найти утешение в творчестве. Спойлер? Не получилось. «А чего не перезвонил?» — Возмущенно спрашивает Серж. «Неужели не видел пропущенное?» «Был немного занят», — ворчу я. «А что за пожар вообще?» Не по телефону. Надо встретиться и обговорить кое-что. Я заеду? Чёртов шпион. Ты в курсе, что после этих слов ССА поставит жучки у моего дома в полной уверенности, что мы с тобой торгуем наркотиками? Примечание. ССА. Служба внутренней безопасности Франции. После того, как я все расскажу, тебе будет не до шуток. Угу. Просто учти. Белый непримечательный фургон уже стоит перед моим домом. Будешь заходить в подъезд? Не забудь ему улыбнуться. Удачная фотография в личном деле — редкость. Серж все таки посмеивается. Буду у тебя в течение часа. Не забудь принести мне утренний кофе, подружка. Где я тебе его добуду, Все закрыто? Да я помню, иначе ты бы не напрашивался ко мне в гости. Привет, очередная новая реальность и несчастные засевшие по домам люди. Любопытно, что же будет дальше. Выход по пропускам, вход по пропускам, и никаких желтых жилетов на Елисейских полях. В правительстве мечтать о подобном не могли. Примечание. желтые жилеты — протестное движение во Франции, спонтанно возникшее в 2018 году. Сержа избили сильнее, чем меня. Даже спустя две недели на него больно смотреть. Лицо все в гематомах, нос полностью сломан, рука тоже. «Приятель, как ты в таком виде по улице ходишь?» «Все уступают дорогу», — со смешком отзывается он. «И что за пожар заставил тебя встать с постели в таком состоянии? Я бы на его месте просто приклеил себя к матрасу и не вставал минимум месяц». «Короче, из этой страны валить надо», — говорит он, переступая порог моей квартиры. «Интересное заявление». Я даже не скрываю сарказма. «Тебе в тот вечер мало досталось?» А ты предлагаешь поехать в страну единорогов, где полицейские используют волшебную пульсу, а не кулаки? С тобой вообще можно говорить серьезно. Ты всегда можешь попробовать. США, провозглашает он таким тоном, будто одно название этой страны должно убедить меня в переезде. О да! Агрессия и стрельба со стороны полицейских не является одной из насущных проблем этого государства. В списке еще есть Россия. Сибирь ждет нас. «У меня есть потрясающее предложение по работе. Ты слышал про клуб Never Sins?» «Это одна из самых популярных сетей клубов в мире. Конечно, я о ней слышал». «По выражению твоего лица видно, что ты заинтригован», — насмешливо бросает Серж. «Они предлагают мне организовывать вечеринки. Хотят французский флер. Он смешно жестикулирует. «А как же ковид?» «Вот как раз поэтому в списке есть и Россия. Там всем плевать, и все работает». Хозяева хотят открыть в Москве нечто грандиозное, они поделились со мной проектами, и, честно, там такой масштаб. То есть ты планируешь работать в Москве? Нет, мы планируем работать между двух стран. Двух городов — Лос-Анджелесом и Москвой. В США свободы больше, чем у нас. У них половина населения не носит масок и боготворит Трампа. Ты же понимаешь, что длительный карантин в таких реалиях невозможен. Мне плевать на политику США — И их поклонение вечно перемазанному автозагаром чуваку. Лучше расскажи поподробнее, почему мы? Потому что эта авантюра сделает из тебя всемирного диджея. А ты мне нужен, даже скрывать не буду. Я молчу. Шестерёнки в голове работают с бешеной скоростью. Уезжать надо быстро, пока вновь не закрыли границы. Время на обдумывание сегодня. И да, зарплата от 4000 баксов в месяц, с вычетом налогов. Я поднимаю на него глаза. Сколько? «А сколько ты думал, я зарабатываю тут?» «Полторы тысячи евро?» «Бро, я организатор всех самых лучших тусовок. Какие полторы тысячи?» «Четыре штуки в месяц стабильно». Ну да, половина у меня уходила на налоги. Плюс не было пандемии». «Так что доход обещает увеличиться вдвое. Едешь со мной?» «У меня же дедушка», — тихо шепчу я. «В другом городе», — хмуро напоминает Серж. «Но в этой же стране!» вспыхиваю я. «Твой дед скажет тебе ехать. А вдруг с ним что-то случится? А вдруг не случится?» Стоит он на своем. Комната в очередной раз погружается в молчание. «В России и Штатах первоклассные диджеи. Поверь, я сунул свой нос и нарыл бриллианты. Но мне нужен ты. У меня грандиозные планы по захвату мира, и твой дед будет счастлив узнать, что перед тобой открылись новые возможности». Серж встает с дивана, и машет мне рукой на прощание. «Подумай и дай ответ. Если ответ «да», то завтра мы вылетаем в Штаты. Оттуда будем делать рабочие визы в Россию». «Почему тебе нужен именно я?» «Потому что ты станешь изюминкой наших тусовок», — с улыбкой говорит он и уходит, хлопнув входной дверью. А я сверлю взглядом стену перед собой и не знаю, что мне выбрать. Она белая. Всю жизнь я жил в квартирах с белыми стенами. Это Париж. Крайне редко тут можно встретить кремовые оттенки. Что-то более яркое найти практически невозможно. Негласное правило. Никаких обоев в османовских зданиях. Никаких перемен. А мне нужны перемены. Выбор здесь очевиден, вот только все происходит слишком быстро, слишком неожиданно, слишком резко, все слишком. Беру телефон и звоню деду. Я звоню ему только по одной причине. Не чтобы успокоить совесть, а чтобы получить пинок под зад. Как только он отвечает, я на одном дыхании вываливаю все: Штаты, Россия, Москва. Я не знаю, что мне делать. Собраться и поехать. А как же ты? Я вот съела овсяную кашу и чувствую себя прекрасно. Спокойно раздается в ответ. Я боюсь, честно признаюсь я. Не боюсь уехать, но боюсь оставить тебя одного. Тогда хорошо, что я не один. У меня есть три новые подружки. Он посмеивается и тихо бормочет в трубку. «Давай честно. Молодые медсестры каждое утро радуют мой глаз. Не старость, а мечта». Я улыбаюсь, и моя любовь к нему заставляет ёкнуть что-то в грудной клетке. Тем временем дед продолжает. «Езжай и порви там всех! По молодости я посетил Ленинград, и если бы была возможность остаться там жить, я бы без всяких сомнений это сделал. Хотя квашенная капуста не в списке моих вкусовых предпочтений». Понижая голос, бормочет он. «А теперь встал с дивана и собрал вещи!» Про это, старик сбрасывает вызов. Старческий голос звучал громко, строго, и каким-то необъяснимым образом в нем слышалась любовь. «Я буду скучать», — пишу я ему сообщение. «Не скучай, а веселись», — летит мне в ответ. «И присылай фотки. Буду хвастаться, какой у меня внучок». На глазах выступают слезы. Дедушка сделал для меня все и даже больше. Боясь передумать, я мгновенно строчу сообщение Сержу. Короткое «да». «И в горе, и в радости, бро!» — отвечает он и добавляет хохочущий смайлик. «Я слушаю своего деда и встаю с дивана. США? Россия?» Этим утром я даже не думала о существовании других стран, кроме Франции. В душе все дрожит от страха и предвкушения. Сложно описать тот азарт и радость в перемешку с тревогой и опасениями, что бурлят в крови, когда ты позволяешь себе принять самое сумасшедшее и авантюрное решение в своей жизни. Единственное, мне абсолютно точно нужно попрощаться кое с кем. Я беру лист бумаги и сажусь за стол. Довольно романтично, поклонники любовных романов, отправить настоящее письмо девушке. Белый лист пугает. Я верчу в пальцах ручку и пытаюсь понять, как именно стоит начать. «Дорогая Полин». Ты была записана у меня в телефоне под кодовым словом «чертовка». Думаю, это многое объясняет. Точнее, как бы правильнее выразить свою мысль? Тот факт, что я записал тебя подобным образом, доказывает, что с первой нашей встречи я не думал… О чем я не думал? О том, что она так сильно заберется мне под кожу? О том, что понять это я смогу лишь тогда, когда она оставит меня? Какая глупость. Никто не имеет права писать письмо девушке, используя такие формулировки. Я сминаю этот лист и пробую вновь. Полин, ты должна знать, что между мной и Марион никогда ничего не было. Тот поцелуй, что ты видела в клубе, он был скорее платоническим, чем сексуальным или любовным. С тех пор, как я переночевал в твоей спальне, у меня никого не было. Не хотелось. Все мысли были только о тебе. Я идиот. Я сейчас оправдываюсь, как каждый мужчина, носящий титул козла. Сминаю и этот чертов лист. Попытка номер три. Я думал, что я влюблен в нее. На самом деле я слишком поздно понял, что влюблен в тебя. Боже, можно мне послать мозгов побольше? Все это звучит так жалко. Устала тру глаза, я не могу уехать, не попрощавшись. Мне нужно написать это письмо. Она должна знать о моих глупых чувствах. Помнишь, ты заставила меня прокатиться на колесе обозрения? Я никогда не катался на нем, Знал про свой страх и просто проходил мимо. Но не с тобой, с тобой я не смог пройти мимо. Ты подняла меня на самую вершину. И каким-то образом рядом с тобой мне удалось насладиться высотой. Я знаю, что мне нет оправданий. Могу лишь сказать, что как бы патетично это ни звучало, правда такова. Я испугался того, что чувствую к тебе. Испугался вершины, на которую взлетел благодаря тебе. Завтра я уезжаю из страны на неопределенный срок. Я не знаю, когда вернусь, вернусь ли вообще, и как сложится в дальнейшем наша жизнь. Но я уезжаю, забирая крылья, которые ты мне подарила. Просто знай это, они со мной. Худшее, что может сотворить с тобой жизнь, это подарить тебе твоего человека, в неподходящее для тебя время. Может, однажды мы встретимся вновь. И судьба улыбнется нам. Я буду очень ждать этой встречи. Твой Валентин. Не идеально, но и я не Шекспир. Складываю бумагу и, натянув футболку, бегу на почту. Конверт, марка, трек-номер. Угрюмая моя тётка за стойкой. И мое письмо улетает. А в душе от чего-то появляется уверенность, что мы с ней обязательно встретимся.